Глава тридцать вторая «Ты же не терпишь посторонних», — припоминает мне Дарина, пока я укладываю ее спящую дочь на диван. «Держу аккуратно. Она слишком маленькая, хрупкая. Я давно с такими крошками не взаимодействовал. Макс, мой племянник, вырос так, что я забыл, как выглядят малыши, и тем более не носил их на руках. Не терплю». Признаюсь честно, выпрямляясь, вспотел от волнения так, будто в бане час парился. Но для тебя правила для меня другие, заканчивает фразу вместо меня. Я помню. Именно плет опускается на миниатюрное тельце, бережно прикрывая сопящее чудо. Она часто так. Что именно? Теряется? Уголки губ невольно несутся вверх. Очень интересно, как девочка попала в кабинет И забралась на высокое для неё кресло. Дарину это пока не волнует, она испугалась и пребывает в шоке, а я удивился, но голову не потерял. Следую к своему столу, сажусь за ноутбук. Нет, засыпает где попало очень часто. Когда речь заходит о дочери, моя малышка светится как ослепительно яркое и огненное солнце. Руки непроизвольно в кулаки превращаются. Любит Её ребёнка бешусь опять. И счастлив за неё, и раздражает всё. Аришу может уснуть в любой момент, но как сюда добралась? Как именно? Сейчас узнаю. Открываю программу, в которой из записи с видеокамер. Одна из них установлена в углу приёмной. О ней никто не знает, даже секретарь. Осталась после прежнего владельца любителя последить за сотрудниками. Как я и предполагал, Ариша пришла сюда не сама, а за ручку с темноволосой Машей. Не сразу её узнаю, привык видеть рыжей со спины. По-другому редко на неё смотрел. Сейчас я с трудом припоминаю цвет её глаз. На экране Маша улыбается девочке, что-то говорит, мелкая спит на ходу. Они общаются между собой, но запись без звука. Да, Маша решила идти до конца. Показать, что у Дарины есть дочь? Подставить, чтобы я ее уволил? Умно. Но есть недочеты. Вот сучка. Есть цель, прет к ней. Ясно. Прохожусь пальцами по отросшей бороде. Как она в офисе оказалась? Дарине становится неловко. Оставить не с кем было. Столько родственников, а не с кем? Карина? Нет. Это девица с желе вместо мозгов не в городе. Алина слишком маленькая, а вот родители. Отец его выписать должны были. Хоть мы и не общаемся, но я в курсе многих моментов и интересовался его здоровьем. Мы 20 лет знакомы. Не мог я так быстро выбросить друга из жизни. Иногда узнаю, как у него дела. Саша лечится в клинике, где работает жена моего друга Скоро выписывают. Мама сейчас в компании его с руководством пытается что-то решить. Продавать, скорее всего, бизнес придётся. Мои глаза округляются. Да ладно. Саша же его больше жизни любит. Брови сходятся к переносице. Дарина вздыхает, отводит взгляд. Ага. Тут дело даже не в деньгах, уверена. Мы не пропадём, но переживаю о его здоровье. Папа уже полгода лечится постоянно в клиниках. А для него это работа как вторая семья. Боюсь, потом ему ещё хуже станет. Он с ума сойдёт без дела. Может. Мы вместе поднимались, строились, и я понимаю, что значит потерять бизнес, создаваемый многими годами. Надеюсь, они передумают, вздыхает Дарина. Вряд ли. Сегодня утром прошёл слушок, что компания Кравцова готовится к продаже. Много кто желает заполучить её. Это настоящая машина для заработка. Однако сейчас она в больших долгах, потому что двигателей в виде Саши не хватает. Там мозги нужны. Кто знает? Отвечаю небрежно, чтобы закрыть тему. Дарине не нравится, судя по поджатым губам. Она волнуется. И чтобы её отвлечь кое-что вспоминаю. В выходные я устраиваю что-то типа отдыха на природе для сотрудников холдинга. Приходи Я и раньше подобное практиковал. Мотивирует подчинённых лучше работать. Не могу. Да и не особо ты стремишься. А Ришу оставить не с кем. Врёт же. Ещё 5 дней успела бы решить этот вопрос. Ничего. С детьми туда тоже можно. И я буду там одна с ребёнком. Все будут пялиться и слухи потом пускать. Ты о чём? Разве понимает, что отмазка её не действует? В твою компанию как-то можно попасть с детьми? На самом деле, мелких там быть действительно не должно. Но если для Дарины проблема приехать в арендованный дом, то надо искать решение. Конечно, она меня за дурака держит. Зависит от ситуации. Туда, куда устроилась ты, требовалась определённая кандидатка, и из этого отдела бегут как крысы с тонущего корабля, причём в декрет. И больничные постоянно берут из-за детей. Наелся уже таких работниц. Я подумаю, и как эту маленькую, непослушную ведьму заманить? Я не собираюсь ничего провокационного делать, просто хочу, чтобы Дарина пришла, а она сопротивляется. Как хочешь. На этом разговор заканчивается. Но мысли разрывают сознание, и быть с Дариной в одной комнате — настоящая пытка. Отвлекаюсь на ноутбук. Маша играет по-адла. Очень. Не удивлюсь, если такая выходка повторится снова. Нужно что-то с ней делать. Мне не понравилось, что она использовала девочку, увела её из кабинета, притащила сюда. И обставила всё так, словно Арина пришла сама. Маленький ребёнок. Сколько ей? Вдруг интересуюсь. В детях такого возраста я плохо разбираюсь. Дарина от моего вопроса теряется. А Ей? Она что, не может вспомнить, сколько лет дочери? Ей год и 8 месяцев, выпаливает уверенно. То есть Дарина забеременела после того, как мы расстались, месяца через 4? Странно. Как быстро ты забеременела? Блин, Айдаров, с чего такие вопросы, внезапные, ломающие голову? Меня это сильно волнует как быстро Дарина прыгнула из моей койки в другую. Или как вышло, что, несмотря на ее истощение яичников, которым ее пугали врачи, они еще так долго исполняли свою функцию. «Что за допрос?» — повышает Дарина тон и смотрит на меня. Зеленые глаза в растерянности, но голос твердый. От громкого звука просыпается рыжее чудо. «Ма-а-а!» Первый крик летит и малышка плакать начинает. Дарина тут же осознаёт свою ошибку, подлетает к принцессе, обнимает её и успокаивает. Стоп, какая на хрен принцесса? Ты когда такие слова выучил, Айдаров? Пока стою в смятении, Кравцова успокаивает ребёнка, и та умолкает потихоньку. У Дарины хорошо получается ладить с дочерью. Она в роли мамы ещё привлекательнее. А в оторине я явно не нравлюсь. Заметив меня, она испуганно мямлит: "Тятя, Стаславный, опять истерика. Бояться. Я страшный такой". Дарина поднимает её на руки, спешно покачивает: "Солнышко, зайка, не плачь. Дядя не тронет". Но она сильнее и орать начинает. Кравцова и становится неловко, качает, смотрит виновато и мчится на выход. «Прости, это, наверное, из-за твоей бороды. Я пойду, пожалуй, отвезу дочь к маме. Спасибо, что помог». Вылетает из кабинета. Ничего сказать не успеваю. И тут же детский крик прекращается. Моя ладонь сама опускается на бороду. «Да ладно». «Из-за неё». А в прошлый раз Арина не плакала. «Ну, конечно. Тогда была лишь щетина. А после той встречи я ушёл в запой. Потом отходил, не брился. Вот и отросло». А Макс её не боялся. Ладно, неважно. Пытаюсь не забивать этим мозг. Хватаю телефон и звоню Маше. Она, как всегда, отвечает быстро. "Назар?" говорит с предыханием. "Чем могу быть? Зайди ко мне."